Глава 62. Дождалась. Алиса. Когда мутирующая тварь прокусила мое плечо, я озорала настолько сильно, насколько были способны голосовые связки. Почувствовала, как острые зубы иглы вгрызаются в кость, как пытаются перекусить ее, исходила с ума от накатывающей боли, которая грозилась отправить меня в обморок. Находясь на грани потери сознания, так как монстр придавил меня своим телом, вгрызаясь всё глубже, зашарила по каменному полу рукой в надежде найти хоть что-то. И мне удалось. Камень, небольшой булыжник, который я тут же схватила и со всей дури залепила магистру в один из вращающихся глаз, отчего эта мерзость истошно завизжала, отпрыгивая в сторону и хоть на немного давая мне отсрочку. Учащенно дышала, стараясь не обращать внимания на адскую боль. На то, что у меня вырван кусок из плоти и на то, что моя рубашка заливается кровью, превращая белый материал в алый. Наблюдая за многолапой тварью, которая хищно зашипела, пытаясь прийти в норму от удара, начала отползать назад, понимая, что каждое движение отдаётся с огромным трудом. Я едва могу шевелиться, так как кровь вытекала из раны всё больше. Хочу, чтобы моё мясо было ядовитым, чтобы ты, мерзкий уродец, сдох рядом со мной, дёргаясь в муках. Злобно шипела я, понимая, что моя магия здесь не действует, что эта комната тоже под барьером, как и покои магистра, в которых осталась Дионика. Крепко сжимая в ладони камень, подползла к стене, на трясущихся ногах пытаясь подняться. Но этот чертов мутант со своей инновационной паутиной все рассчитал. Я не могла ее отодрать. Она прилипла намертво, причем с каждой минуты увеличивалась в размерах, заключая меня в подобие кокона ооччащенно дышала готовясь снова к атаке, так как паучий магистр сорвался с места демонстрируя мне один окровавленный глаз его визг я запомню на всю оставшуюся жизнь, конечно если она у меня останется мое дыхание срывалось на хрип глаза были расширены от ужаса я знала что снова будет больно, но все равно сдаваться не собиралась буду бороться до последнего намеренно подпустила тварь как можно ближе. Знала, что будет очень противно. Ну а как иначе? К моей груди прижалась одна из мохнатых конечностей, и я из последних сил вскинула руку, вновь целясь в глаз, которых на мою удачу было больше положено. Миг, яростный виск, и не успела я даже пикнуть, как меня больно крутанули животом вниз, чуть приподнимая и ударяя каменный пол. Острие зубов вгрызлось в бедро, распространяя по моему телу волны ужасающей боли а закричала я, когда магистр попытался вырвать кусок из моей плоти. Он рычал и шевелил своими мохнатыми лапами, крепко прижимая меня ими к каменному полу. Превозмогая боль, мысленно просила прощения у Кера, что подвела его, что наобещала целую гору, а сама попала в лапы к чудовищу, скромно ведущему лекцию на факультете зельеварения. Закусив нижнюю губу, я из последних сил ухватилась за движущиеся волосы на его лапах и со всей дури дернула их, чувствуя, как мое бедро на время оставили в покое. Монстр злобно дернулся и зарычал, хищно занося над моей головой свои челюсти, с которых капала кровь. И только я успела попрощаться с жизнью, как с другой части комнаты раздался громогласный рев и сверкнула синяя вспышка света, которая шибла по указ моего тела. Измученная от боли, не могла даже поднять голову, хотя мне этого и не хотелось. Я знала, кто пришёл. Тот, кто никогда не предаст и не бросит. Тот, кто для меня дороже всего на свете. Утопая в собственной луже крови, я прикрыла глаза, краем сознания слыша, как Керриан просит меня не умирать, как он осторожно прикасается ко мне. Мгновение, перед глазами всё чернеет, я проваливаюсь в спасительное беспамятство. Дай боги, чтобы с возвращением в реальность. Керриан. Стоило увидеть паукообразную тварь, нависающую над моей истиной, как кровь вскипела в венах, а из горла вырвался яростный рык. Незамедлительно призвал свою магию, выплескивая самый мощный боевой пульсар, который мгновенно снес чудовище с ног, отбрасывая его в стороны. Чувствуя шок Салдера и агрессию ректора Тариана, Рванул к Алисе, которая лежала в собственной крови, не шевелясь. «Девочка моя!» — взволнованно шептал я, чувствуя, что сердце лисы бьется через раз. «Любимая моя!» К горлу подступил ком от увиденного, что с ней сделал этот монстр. Но опять же ко мне на помощь пришел Арагон, больно давая плеуху хвостом, которая сейчас была очень кстати. «Взял себя в руки!» — рычал мой ящер. «Оно умирает!» «Собрался!» — я сказал ты только дыши. Только дыши, — твердил я, осторожно прикасаясь к почти неподвижному телу и боясь сделать ей больно. За спиной послышался душераздирающий виск и злобное рычание. Но я не обращал на это никакого внимания. Знал, что Салдер с главой Академии справится. Осторожно подхватив Алису на руки, замечая, что сознание покинуло её, я открыл портал в лекарское крыло. Кто? боги побелел лицом целитель, замечая меня с окровавленной Алисой. «Скорее! Да что вы стоите!» Взревел я, убивая взглядом перепуганного старца, который пару раз моргнув, рванул со всех ног на выход, только успевая сверкать пятками. «Ты у меня сильная!» — шептал я, умоляя ее сердце биться. «Ты совсем справишься!» «Боги, только не оставляй меня!» «Слышишь, Алиса, не оставляй!» «Дай ей свою магию!» Послышался тихий шепот Рагона, который тоже страдал в этот момент, как и я. «Ей нужны силы. Дай, только осторожно». Бережно положив на кушетку любимую, сжимая зубы от того, какая дыра красовалась у неё на бедре, из которой вытекала струйка крови, смахнул выступившие на глазах слёзы и занёс руку над её телом, выпуская свою магию, которая тут же впиталась в кожу, исчезая. «Ещё!» командовал Арагон. «Дай ей еще! Больше!» — усилил поток, слыша за спиной торопливые шаги и приглушенный разговор. «Сынок, в сторону!» — скомандовал главный целитель. «Ей нужна моя магия», заупрямился я, получая мысленное согласие Арагона. «Она моя истинная». Тогда вставай рядом с ее головой. Не прекращая передавать свои магические силы, я переместился к голове, стараясь не смотреть, как магистр растворяет на теле лисы одежду, оставляя её только в нижнем белье. От увиденного впал в ярость, отчего едва не сбился и чуть не прекратил магический поток. Её бедро, шея, боги. Да её жрали живьём. От накатывающей волнами агрессии меня всего затрясло, а на руках выступила чешуя. «А ну, собрался!» — скомандовал целитель. «Нам здесь ещё оборота не хватало». В последние минуты я задыхался от едкого запаха мази и настоек, щурился от ярких вспышек лечебной магии и каких-то сфер, которые блуждали по телу бессознательной Алисы. любимые осыпали какими-то нитками, которые словно змеи скользили по ней, периодически проникая в ее тело в одном месте и выныривая уже в другом. Наблюдать за таким зрелищем было то еще удовольствие, скажу я вам. Но Мом понимал, что от ползающих веревок Лисе станет легче. Смотрел на все с замиранием сердца, так и продолжая вливать в нее свою магию. «Не знаю, как она смогла нарваться на болотную тварь посреди белого дня, но вовремя ты ее принес», — поднял на меня глаза магистра Лейрит. «Еще бы немного, и заражение невозможно было бы избежать. А там и до мутации недолго». «Ну ничего, главное, что успели, и плод здоров. Поздравляю, молодой папаша». Просиял мужчина, на мгновение вводя меня в шок, в то время как Арагон мысленно отплясывал, виляя своей полной попой из стороны в сторону. «Лиса беременна?» Замер я, нервно сглатывая. «Срок маленький, кто именно будет рассмотреть, не могу. А вообще она у тебя с секретом. И что-то мне подсказывает, что ты в курсе об этом». «Не позволю ее обидеть», — злобно процедил, смотря в искрящиеся смехом глаза главного целителя. «Эй, мальчишка», — усмехнулся он, — «была бы эта девушка хоть немного похожа на свою предшественницу, то она не стала бы тебе истиной. Истинность — это дар богов, и черные души никогда его не удостаиваются. Об этом не знает только глупец».